Молодая женщина причитала при этом «Увы! Увы!» или, возможно, «Уа! Уа!» А ее спутник прокричал через плечо «Премного благодарен, мистер Уэллс! Благодарю вас!» Тут пять забрызганных грязью полицейских на таких же грязных машинах времени появились из-за угла, и офицер, возглавлявший погоню, закричал, указывая на исчезающую пару «Хватайте их! Это ярмарочный убийца!» Мистер Уэлс наблюдал в молчании, как эскадрон промчался мимо, затем пересек дорогу к месту, где стоял мальчик рассыльный, челюсть которого грозила отделиться от остальной части лица. Пошарив в кармане жилета, мистер Уэлс вынул монетку. Ты не продашь мне одну газетку? Его посетила шальная, почти фантастическая мысль. Быть может, подумал он, Бромли перестал быть таким скучным, каким запомнился с детства. Джерик Корнеллен мечтательно наблюдал за веслом, уплывающим по пронизанной водорослями реке. Миссис Ундер вот лежала на другом конце лодки, которую они реквизировали после того, как лошадь при попытке перепрыгнуть через забор в десяти милях от Бромли избавилась от всадников недалеко от реки. Она еще спала. Как бы то ни было, Джерик не находил большого удовольствия в гребле и не испытывал угрызений совести по поводу исчезающего на глазах последнего весла. Он откинулся на скамейку, держа руку на руле, и зевнул. День выдался теплый и ясный, солнце стояло высоко в небе, до да его слуха доносилось мирное жучание пчел в траве на ближайшем берегу. А на другой стороне леди в белых платьях играли в крикет на зелёной аккуратной лужайке их мелодичный смех с стуком лодочек о шары негромко звучали в ошах Джеррика этот мир такой богатый думал он снимая пару листьев со своего пиджака и тщательно изучая их текстура детали были восхитительными и он раздумывал над возможностью их воспроизвести когда вернётся вместе с миссис Андервуд домой Миссис Андервуд вот зашевелилась, потирая глаза. Теперь мне стало немного лучше, она осмотрелась. О, дорогой, нас уносит течение. Я потерял вёсло, с лёгкостью объяснил Джэрик. Одно ещё виднеется вон там. Не стоит отчаиваться, ведь течение такое сильное, и мы плывём. Амелия ничего не ответила, но её губы сложились в улыбку, больше философскую, чем ликующую. Вот видите, эти машины времени не такая уж редкость, как вы рассказывали, оживлённо произнёс Джеррик. Я видел уже несколько с лодки. Люди ехали на них по тропинкам вдоль реки, и у тех полицейских они тоже были. Наверное, они собрались последовать за нами сквозь время. «Это обыкновенные велосипеды», — терпеливо объяснила миссис Ундервуд. «На мой взгляд, они совсем не отличаются друг от друга». «Велосипеды», — по слогам повторила она. «Бог с ними», — сказал Джерик. «Главное, все складывается удачно. Ваши страхи беспочвенны, и мы скоро будем дома». «Боюсь, нам придется воспользоваться другим способом», — она огляделась. Сейчас движемся в западном направлении. Скорее всего, это Сюссекс. А, ладно, в конце концов полиция всё равно найдёт нас. Я смирилась с судьбой. В мире, где временем так дорожат, наставительно размышлял Джеррик. Людям следовало бы иметь больше машин в своём распоряжении. В этом мире люди во власти времени, мистер Карнелиан. Так и должно быть, согласно Морфейлу. мою поспешность легко объяснить, потому что рано или поздно мы всё равно окажемся в будущем, стоит лишь разница и что лишённые возможности контролировать полёт, мы можем потерять друг друга и оказаться в разных местах. Ничего не понимая, она мечтательно опустила руку в воду. Если вы хоть раз побывали в будущем, то ваше возвращение в прошлое порождает парадокс, и время само избавляется от тех, чьё путешествие в определённый век приводит к путанице, изменению истории или чему-нибудь вроде этого. Мне до сих пор непонятно, почему мы застряли в эпохе рассвета. Судя по всему, возник уже не один опасный парадокс.